РУЛЕТКА СМЕРТИ Чем больше расстояние между повелевающим и повинующимся, тем меньше значения имеют для первого кровь и слезы второго. БЕДРО ЗАЛПЫ ПОД ОКНАМИ ДВОРЦА За тринадцать с половиной лет до Екатеринбургского финала царь позволяет своим генералам, руководимым великим князем Владимиром, учинить побоище на улицах столицы и на площади перед Зимним дворцом. Петербург объявляется на военном положении. В подкрепление столичному гарнизону вызываются войска из Пскова, Ревеля, Нарвы, Петергофа и Царского села в 9 января в Петербурге было сосредоточено свыше 40 тысяч солдат и жандармов, в том числе два батальона Преображенского полка, где царь в свое время служил под начальством своего дяди Сергея Александровича и в обществе Нейтгарда и Ренненкампфа. Войска и жандармирия... Совершает нападение на мирное шествие рабочих вместе с жеными и детьми до 140 тысяч человек, которых священник Георгий Гапон призвал обратиться к царю-батюшке за помощью и защитой. Первые выстрелы раздались в 12 часов у Нарвских ворот. К двум часам дня преображенцы и семеновцы открывают огонь у Зимнего дворца, куда подошла главная колонна, огромная толпа безоружных, Благонамеренно даже богомольно настроенных людей с хоругвями и иконами. Солдаты и полицейские стреляют по толпе. Конные жандармы рубят женщин и детей шашками, топчут лошадьми, добивают раненых. Дворцовая площадь и прилегающие улицы усеяны убитыми и ранеными. Жандармы ведут огонь по верхушкам деревьев Александровского сада, куда забрались мальчишки, чтобы лучше видеть демонстрацию. Дети, расстрелянные в ветвях, падают на заснеженные клумбы. Потом идет истязание на Невском проспекте у Казанского собора, на Морской и Гороховой улицах, за заставами Нарвской, Невской, на Выборгской стороне. К концу дня в санитарно-госпитальном реестре кровавого воскресенья значатся тысячи убитых и раненых. Вечером царь записывает. Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело. Почему вследствие желания дойти до Зимнего дворца должно было быть много убитых и раненых? Почему непременно войска должны были стрелять? Кто разрешил, кто приказал стрелять? записи в дневнике наталкивает на эти вопросы и оставляет их без ответа. Горестинг сдох, как больно и тяжело. Но тут можно вспомнить, что когда при Толстом однажды кто-то рассказал, что царь подавлен событиями 9 января, писатель усмехнулся. «Я этому не верю, потому что он лугун И в самом деле, после слов «много убитых и раненых» он записывает через несколько строк — Мама приехала к нам из города прямо к обедне, завтракал со всеми, гулял с Мишей. Значит, не такое уж тяжелое настроение, не совсем потерян аппетит. И на следующий день завтракал дядя Алексей, принял депутацию уральских казаков, приехавших с икрой, гуляли, пили чай у мамы. Настроение явно улучшилось. Он готов даже объявить свое монаршее прощение тем, в кого войска должны были стрелять в разных частях города. Процедура этого акта прощения через десять дней после кровавого воскресенья охранка набрала на заводах для представления царю рабочую делегацию в составе 34 человек. Комплектовалась группа так. Конторщик одной из фабрик сидит в своей квартире, пьет чай, резкий стук в дверь. Конторщик открывает и пугается. Перед ним пристав, жандармский офицер, городовые, дворник. «Вы — Икс? Я?» «Одеться и следовать за нами». «За что? Поторопитесь». Конторщика посадили в карету, привезли к комендантскому подъезду Зимнего. Жандарм все время подгоняет. «Скорее, скорее!» «Вошли в зал. В центре стоит генерал Трепов. Обыскать!» — командует градоначальник. «Обыскали! Раздеть! Раздели!» Наденьте на него вот это. Что-то надели. Затем увозят на царскосельский вокзал и помещают в вагон, где под охраной шпиков уже сидят другие рабочие депутаты, схваченные таким же образом. В вагоне им запрещено переговариваться. Царское село. Зал Большого Екатерининского дворца. К побледневшим и осунувшимся конторщикам, облаченным в треповские костюмы, выходит царь. Краткая речь. Оказывается, ему известно, что нелегка жизнь фабрично-заводских рабочих. Многое действительно надо улучшить и упорядочить. Однако он тут же угрожающе предупреждает, что мятежной толпой заявлять мне о своих нуждах преступно. Затем следует момент, ради которого и поставлен фарс с переодеваниями. «Я верю», — восклицает царь, — «в честное чувство рабочих людей» и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их. Гнусной комедией назвал эту сцену Ленин в своей статье «Трепов хозяйничает», опубликованной в газете «Вперед!» через две недели после кровавого воскресенья. Отметив, что царь принял у себя в царском депутацию из 34 рабочих, подобранных полицией, и сказал полную казенного лицемерия речь об отеческом попечении правительства и о прощении преступлений рабочих, Ленин выразил уверенность, что этот маневр не обманет российский пролетариат. И пророческий предрек, пролетариат поговорит еще с царем иным языком. В таких делегациях, как подобранное Треповым, знал толк капиталист сава Морозов. Он, один из умных людей своего круга в тогдашней России, хорошо знал и рабочих, и конторщиков. В те январские дни, когда на заснеженных петербургских мостовых еще олели пятна рабочей крови, случилось встретиться с ним Горькому. «Царь-болван», — грубо и брезгливо говорил Морозов. Он позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливают сегодня, полтора года тому назад стояли на коленях перед его дворцом и пели «Боже, царя храни». Он сел рядом с писателем и, похлопывая себя по колену ладонью, сказал, «Да, теперь революция обеспечена. Годы пропаганды не дали бы того, что достигнуто с самим его величеством в один этот день». Доносятся в Россию голоса из потрясенного внешнего мира, изумления, неужели подобное возможно, одних, гнева, как царь посмел, других» безжалостного окончательного приговора царизму третьих. К последним относится Жан Жорес, выступивший в те дни в «Юманите» со специальной статьей. До сих пор писал он, «Россия и человечество могли еще думать, что Николай II есть первый пленник абсолютизма, что бюрократия угнетает и разоряет народ без него, помимо него». До сих пор некоторые могли еще полагать, что он не ответствен ни за кишиневские события, гнусно подготовленные полицией, ни за гибельную японскую войну, ни за другие безобразия. Но на этот раз народ обращался к нему самому. Отныне река крови пролегла между царем и его народом». Нанося удары рабочим, царизм смертельно ранил самого себя, и теперь, — воскликнул Жорес, — все видят, что царь — несомненный убийца. А царь, объявив суровое и угрожающее прощение тем, кого 9 января расстреливали, с умильным словом признательности обращается к тем, кто с его ведомо стрелял. Обычно в писаниях своих «Сдержанной и монотонной» Он дает волю сентиментальным чувствам в строках, адресованных Семеновскому полку. Спасибо, Семеновцы, дорогие мои. От всей души благодарю вас за вашу службу. Благодаря вашей доблести, стойкости и верности сломлена крамола. И в другой раз. Я люблю и уважаю дорогих мне Семеновцев. Я даю своему наследнику завет также любить вас. Шлю вашему полку глубокую благодарность за малую и большую шашку, подаренную наследнику. Малую он носит ныне, а большую, Бог даст, будет носить на службе. Он объявляет о предоставлении семеновцам необычные льготы. Каждый из них, отслужив срок, имеет право обращаться к нему лично и непосредственно. Вы, уходящие в запас, скоро вернетесь по домам. «Если кто вас обидит или отнесется не так, как следует отнестись к настоящему Семеновцу, то я дам вам право обратиться прямо ко мне. Да хранит вас Бог!» Эта льгота была не столь уж мелкой. Семеновский полк в пятом году стяжал себе репутацию Палаческого. Обещанием своего личного покровительства Николай приободрял опричников, многих из которых уже пробирала дрожь перед лицом надвигающейся буди первой русской революции